Глава одиннадцатая «Нужно выбираться отсюда», — произнес Рэй. «Плохая идея. У меня вообще появилась мысль, что все дело не в нерадивом студенте, как показалось сперва, а в какой-нибудь очень активной тени, которая решила, что хватит ждать, пора действовать. Не думаю, что нам нужно сейчас это делать». Я прикрыла глаза, сосредоточившись на том, что чувствовала. «Это магия теней, та самая, которой многие боялись». непростая а личная, которую сегодня так тактично назвали отклонением. Я не сдала смертоубийство, но теорию узнала отлично. Могла отличить разбушевавшееся заклинание и целенаправленный удар. Понятно, что это магия еще не все. впереди нас ждали вещи похуже, в этом я не сомневалась. Магия теней – это не шуточки, в ней сокрыто много плохого. Подожди, не торопись, ты разве не чувствуешь? Купол уже потихоньку начинал таять, превращаться в столь тонкую преграду, что на нее не было никакой надежды. Я вздрогнула, когда рядом что-то зашипело, словно вода, попавшая на раскаленный металл. Мне не хотелось думать, что всего через несколько мгновений от нашей защиты не останется и следа. «Не переживай, сейчас все устранят, и мы выйдем», — попытался успокоить меня Рейнольд. Вот только он не знал того, что знала я. Это пламя не было случайностью. Тот, кто его создал, знал. Остановить его творение будет очень непросто. Я перебирала личные заклинания теней, ища то, которое могло вызвать неконтролируемое пламя. Темный огонь, Теперь я поняла, что это было. Его можно было создать, а вот управлять им не мог никто. Это порождение темной магии, той самой, от которой никто никогда не видел ничего хорошего. Даже тени предпочитали с ней не связываться, опасаясь, что все может кончиться плачевно. Я посмотрела на Рея, думая, стоит ли говорить ему о том, в какую беду мы попали. Я должна защищать принца, но в этой ситуации у меня нет ни единой идеи, как это сделать. Пока я думала, принц вдруг замер, потом дернулся куда-то в сторону. Коснулся рукой щита и снова отступил. Теперь на его лице появилось раздосадованное выражение, которое я сперва приняла за панику, но оказалось, что это была злость, потому что... Это нападение. И какой такой кретин решил, что отличная идея будет атаковать меня именно во время занятий по боевой магии? Они там что, совсем спятили? Ладно, а когда на меня нападают? Это даже интересно, забавно временами. Но зачем подвергать опасности моих одногруппников? Такой реакции я, честно, не ожидала. Почему-то думала, что принц очень не в курсе того, что происходит вокруг него, или попросту ему не сообщают обо всем происходящем. «А ты?» – сглотнула, собираясь спросить о том, что ему известно. Ну и обо мне тоже, но Рэй неожиданно мягко улыбнулся. «Я знаю, что на меня охотятся. Успокойся, в этом нет ничего страшного. Мне больше не нравится, что кто-то решил действовать слишком жестко, приплел вас всех. Мне бы не хотелось, чтобы ты случайно пострадала», – подмигнул он мне. «Так, принц, что ли, в курсе, кто я и что тут делаю?» «А, нет, он считает, что я всего лишь оказалась в числе одногруппников, которым не повезло учиться с принцем. А еще он знает что-то, связанное с моим прошлым. И вот сейчас был бы отличный момент, чтобы выяснить это. Нам все равно деваться некуда. Может быть, попробовать?» «Рэй, а помнишь, ты говорил, что знаешь кое-что об этой вещице?» Я сунула ему под нос свое колечко. «Расскажешь мне?» «Милая моя, а тебе не кажется, что ты выбрала крайне неудачный момент для расспросов?» Развела руками, тонко намекая, что мне момент кажется очень удачным. «Подумаешь, рядом с нами бушует тёмное пламя, которое не под силу затушить ни одному магу. Наоборот, это просто очень хороший момент. Интересно мне. И даже если вдруг мы не выживем, я хотя бы узнаю тайну своего рождения. Тебе жалко, что ли?» Спросила у него. «Мне не жаль, но момент неподходящий. Мы сейчас в страшной опасности, Сетти». Вот тут я и удивилась. «Сетти, это тёмная магия, чёрный огонь». «Ни один маг не сможет его погасить. Ты понимаешь это?» Я тяжело вздохнула, согласно кивнула, еще раз показала на свое колечко. «Сейчас не время», — повторил он. «Сначала выберемся». Комментировать его самонадеянность не стала. Посмотрим, как он собирается отсюда выбираться. Я вот вообще не вижу выхода, хотя полжизни этим и занималась. Искала выхода из крайне спорных ситуаций. Да что там, нас учили находить решение для неразрешимых проблем. А ты уверен, что мы сможем отсюда выбраться? У меня вот есть сомнения. Рейнольд рассмеялся, взял мою ладошку, сложил пальцы в кулачок, похлопал сверху и снова повторил. «Поверь мне, храброе сердечко, из любой ситуации есть выход. То, что ты его не видишь, еще не значит, что его нет. Первое правило короля – думать наперед». «А ты еще не король», – попыталась поддеть его. Становилось все жарче. Я уже даже начинала думать, что нам не хватит воздуха, и мы задохнемся раньше, чем сгорим. Может быть и так, если темный будет милосерден, то я бы предпочла именно такой вариант развития событий. Принц опять протянул руку к щиту, и этот начал подрагивать, будто бы у него не хватало сил сдерживать сопротивление, идущее с двух сторон. «Эй, не надо так делать!» – возмутилась я. «Не переживай», – попытался успокоить меня Рэй. «Все хорошо». «Честно, это его «все хорошо» начинает подбешивать, и я не удивлюсь, если его смерть заказал такой же взбешенный, как и я, чтобы оградить бедных жителей королевства от такого вот короля». «Я придумал», – принц повернулся ко мне. Не могу сказать, что все сработает, но очень на это надеюсь. Главное, делай то, что я говорю. Хуже точно не будет. Я вздохнула, даже не пытаясь больше кривить рожи. Вознесла короткую молитву к темному и спросила. Что будем делать? Ты говорила, что обучалась всему, что должна знать тень, в том числе и боевой магии. Это так или ты мне врала? Мелькнула мысль, что в принципе нам принц не так уж сильно и нужен. Можно и пролетить число наглых личностей. Потом подумала, что король меня обязательно накажет за такое самоволие, а жить еще хочется, да и пламя, от которого уже по щекам тек пот, не оставляло иного выбора. Обучалась. Говорить, что я провалила экзамены, пожалуй, не стоит. Что ты хочешь? Все просто. Темный огонь – это огонь. И чтобы его победить, мы должны сделать то, что делают магии, когда тушат лесные пожары. Я глубокомысленно кивнула, пытаясь вспомнить, что же делают в таких случаях. Честно, понятия не имею. Никогда с таким не сталкивалась. «Всю жизнь прожила в городе, радуясь тому, что мне не нужно работать в поле. Кажется, я не смогла сохранить на лице нейтральное выражение, потому что Рэй вдруг вскинул руки вверх и засмеялся. «Только не говори мне, что ты ничего об этом не знаешь!» Решила обидеться, но с ним все равно согласилась. «Не скажу». «Повезло мне с напарницей», — хмыкнул он. «Ладно, это просто слишком сложно. В общем так, чтобы потушить пожар, нужно развести еще больший огонь, который поглотит все остальное, все, что не успел первый». «Ну, это же глупо!» Дышать было уже нечем. Мне все казалось, что любой вздох может стать последним. Значит, хватит думать, пора действовать. «Ну, давай, произноси свое чудо-заклинание!» Тяжело вздохнула я. Рэй тормозить не стал. «Зажмурься!» Я тут же сделала, что он мне сказал, и буквально через мгновение меня ослепил яркий свет. Хотя, казалось бы, куда уж ярче. Раздалось шипение, в воздухе запахло паленой шерстью, да так, что мне показалось, это я уже начала подгорать. готов щит, сейчас будем прорываться!» Я только успела вырвать из памяти свое любимое заклинание, а Рэй уже схватил меня за руку. Приоткрыв глаза, я осознала, что он мне что-то говорил, но из-за пламени я ничего не слышала. Надо же, такая мелочь кажется и такой эффект. «Давай!» – прочла по его губам, щурясь от яркого света. Мы одновременно начали двигаться, стараясь быстрее вырваться из огненной ловушки. Мой щит должен был выстоять, ведь магия теней не могла сопротивляться своей родственнице. На какое-то мгновение мне показалось, что ничего не выйдет. Я физически почувствовала, как огонь накрывает нас. Это была лавина, которая сметала все на своем пути. Пузырь, магический купол, который спасал нас от опасности и случайных заклинаний, спал, рассыпался, перестал существовать. И в то короткое мгновение мир вокруг замер, остановился. Я больше не думала, не гадала, что делать. Я просто действовала, почти на одних рефлексах, почти привычно, стараясь сделать все, что умела. «Держись!» Я держалась за его руку. Ох, самой противно, но казалось, в ином случае меня бы просто утянуло в огненный водоворот, который бушевал за нашим сдвоенным щитом. Резерв стремительно пустел, а ведь совсем недавно я не знала, куда девать лишнюю магию. Удивительно, как меняются желания. Сейчас я бы не отказалась от парочки амулетов-накопителей. Рэй крепко сжимал мою руку. Он вел меня туда, где виднелось темное пятно, выход из сияющего кошмара. Принц напоминал древнего героя, того самого из детских сказок, который спасает возлюбленную, выводит из лабиринта испытаний. «Фу, он меня спасает? но да это же моя работа. Но сейчас я не буду протестовать. Поступлю благоразумно, доверю ему свою жизнь. Потому что я представления не имею, что это такое вокруг нас. Да, магия теней, тёмный огонь, но... Мы разделили наши силы на двоих, слили в единый щит магию теней и законников, совершили самый безумный поступок, который только можно придумать. И в итоге это сработало». Огонь должен был нас уничтожить, и он пытался это сделать, но не мог. Бессильно бился, стараясь пробить невидимую защиту. жара опалял, но не сжигал. Раздражал, но был не смертельным, не таким опасным, каким представлялся. Еще шаг, и мы свалились с ног, упали, оставив ужас за спиной. Голос куратора пронесся над головой, но я даже не нашла в себе сил, чтобы поднять голову и оглядеться. Позади слышался гул огня, но он казался далеким и ненастоящим, в отличие от руки Рея, которая до сих пор сжимала ладошку. и отодвинулась от него, вырвала ручонку. Спасибо. Решила, что нужно все же поблагодарить его. Тебе спасибо. Он странно смотрел на меня. Один бы я не справился. Так, зайчики мои, вы в порядке? Донворс был не на шутку обеспокоен. Подошел, присел рядом с нами, быстро осматривая. Надо же, даже не подгорели, покачал головой. Вас как угораздило? Спрашивал он у принца, так что знал, что это вовсе не из-за него. Но чувство, что это я сплоховала, не отпускало Нельзя же так опозориться. Причем почти сразу, даже к работе толком приступить не успела. Напали, видимо. «Да уж знаю, что не студенты подшутили», — отмахнулся куратор. «Я уж думал, все, придется голову сложить, сообщая Его Величеству плохие новости. Там огонь такой полыхнул, что впору было траур королевский объявлять. Как выбрались-то?» Теперь Донварс смотрел на меня, и взгляд этот мне не нравился. Будто он в чем-то подозревал, опасался неприятностей, которые может принести моя персона. «Сначала купол. Он сдержал первую волну. Потом мы с Этти состряпали щит». Рэй мне подмигнул. «Очень даже неплохо получилось, да?» «Неплохо?» – вдруг вскричал Донворс. «Неплохо. Шесть магов сделали это, шесть. И десять амулетов срочно из запасников притащили. А он говорит, неплохо». Теперь я заинтересовалась и посмотрела на то, что творилось там, откуда мы пришли. «Хаос. Чистый хаос. Черный огонь бился в стены пузыря, который поддерживали маги. Он хотел вырваться, но они не давали ему этого сделать. И да, их было шестеро. Опытные, сильные, но даже мне было ясно, что их силы кончатся раньше, чем погаснет беснующееся пламя. И вдруг до меня дошло, почему злиться куратор. Мы сделали невозможное. Мы выжили там, где мог погибнуть опытный маг. Вы поставите нам зачет?» Тут же предположил рей «Темный тебе в печенку. Знаешь, Сайгар, видишь дверь?» «Сейчас ты из нее выйдешь, дойдешь до лекаря, он тебя осмотрит. А потом я жду работу на пяти листах с подробным описанием всего того, что вы тут вытворили. Маги!» И донвар обернулся ко мне. «А от тебя шесть листов. Тень, недоделанная. Вот знал же, что с вами проблемы будут. Нет, поддался на королевские уговоры. Парочка темная. пойти отсюда. Нас второй раз просить не надо было». Стоило выйти из тренировочного корпуса, как нас тут же окружили одногруппники. Взволнованные, голдящие, переживающие из-за принца, они бросились к нему. «Рэй! Как ты? Сетти!» Единственным человеком, кому было интересно мое состояние, оказалась Мюэла. «Мы в порядке». Рэй попытался обнять меня одной рукой, но я профессионально отошла в сторону. Никто даже не понял, что произошло. Кроме принца, конечно. Там, как все загорелось, я сначала подумал, что еще одно заклинание, но Донварс начал кричать, чтобы мы убирались. «Опыт тот еще. Интересно, но страшно. Рядом со мной полыхнуло, бахнуло. Темный забери всех. И откуда только? Неужели мак ошибся какой?» Они говорили одновременно, хотели поделиться чувствами, которые бурлили в них горной рекой после увиденного. И ведь все они были просто случайными свидетелями, попавшими под руку неизвестного злодея. А принц тоже хорош, ведь знал, что могут пострадать его друзья. «А ты знаешь, что там произошло?» Рэй качнул головой. Его белый костюм для занятий был похож на помрачневшую и печальную рясу скитальца. Или погорельца, из приюта для сирых и убогих. Легкий дымок взвивался над плечами и макушкой. Запах паленого не хотел выветриваться. На щеке принца я только сейчас заметила глубокую царапину. Встревожилась, увидев ее. Решила, что надо было подлечить. Прикоснулась рукой к нему, произнося заклинание, которое устраняло вот такие вот маленькие ранения. Рэй перехватил мою руку, словно решив, что я хочу сделать ему больно. Наши одногруппники захихикали, и я поняла, что со стороны мое движение выглядело ничем необоснованным «У тебя царапина», — хмуро сообщила ему. «А ты беспокоишься?» — подмигнул он мне. «Вот еще делать мне больше нечего. Тебе все равно к лекарю надо». «Сетти!» — встревоженно подошла ко мне мюэла игнорируя хихикание наших товарищей. «Тебе бы тоже не помешала помощь лекаря. Наш принц, конечно, герой, но и ты заслуживаешь заботу». Ответить я ей не успела. Из здания выскочил наш куратор, увидел собравшихся студентов и разразился бранью. «Я что сказал? Быстро все по местам, чтоб через секунду духу вашего здесь не было, иначе все у меня сейчас получат, а не только эти два героя. Чего замерли? Ходу давайте отсюда, ходу!» Второй раз просить не надо было. Чего я не ожидала, так это того, что Рэй опять попытается сцапать меня за руку. Но в этот раз его опередила Мюэла. Она недовольно фыркнула на принца. «Куда лапы тянешь? Не видишь? Девушки, не до тебя!» «К лекарю сначала сходи, а уже потом к ней приставай. Думаешь, раз ты такой неотразимый, то тебе все позволено?» «Что стоим?» – совсем громко взревел Донварс. Мы рванули с места, по пути чуть не сбив с ног пятерку магов. Они зыркнули на нас, совсем как эскуратор. Судя по их обеспокоенным лицам, остановить огонь никак не удавалось. Но, думаю, это ненадолго. Рано или поздно они сумеют ликвидировать распространение. Не зря же учились, совершенствовались, магами теперь зовутся». Рэй развёл руками и пошёл прочь, увлекаемый друзьями. Я тоже не стала дожидаться, когда Донварс снова начнёт ругаться. Я вообще не могла понять, что такое происходит вокруг меня. С одной стороны, ничего сложного и невероятного. Всё вполне ожидаемое. Злодеи пытаются уничтожить охраняемый мною объект. Я его спасаю. Есть пострадавшие, но пока все живые, что не может не радовать. Но вокруг столько странного и непонятного, столько вещей, которым я никак не могу найти ответ, что становится страшно. А там ли я ищу? Там ли нахожу нужную дорогу? Ведь сейчас все иначе. Я уже давно не дома, не в академии, где знаю каждый кирпичик. Здесь я не могу сказать, как все должно быть. Да что там, я теперь сомневаюсь в самой себе. А еще нужно поговорить с принцем и выяснить, что ему известно обо мне. Он явно знает что-то о моей прошлой жизни, о моих родителях, которых я никогда не знала. Может быть, именно поэтому Сальте и разрешил мне взяться за это дело? Ведь если бы он был против, то никакой приказ нашего ректора бы не помог. а значит, он хотел, чтобы я была здесь. Я могу только гадать, придумывать варианты, надеяться, что когда-нибудь я узнаю правду». Мюэлла что-то трещала, пыталась вызнать, что случилось и почему мы с принцем не хотим рассказывать. Я не стала ей говорить, что завтра все все будут знать. Слухи быстро разлетятся по округе, обрастая такими невероятными подробностями, что я буду для всех или героиней, или злом во плоти «Конечно», – задумчиво продолжала моя соседка, не обращая внимания, что я ее не слушаю. В нашей академии не случается ничего смертельно опасного. Но, с другой стороны, я и нашего куратора никогда не видела таким встревоженным. Злым, да, недовольным, бывало, но вот таким, как сегодня, в первый раз». «Он перенервничал. С кем не бывает?» – произнесла я. «Думаешь, ему от ректора не прилетит за то, что студенты впутались во что-то, что оказалось очень опасным?» «Подумаешь», – отмахнулась Мю. «Знаешь, во время учебы бывает всякое, а сегодняшний день – это цветочки». «А ведь она таким образом пытается выяснить, о чем я молчу. Бесхитростная, почти наивная попытка, которая может вызвать лишь улыбку. Естественно, отвечать я не стала, и до нашей комнаты мы дошли молча». Мюэла порывалась несколько раз задать еще вопрос, натыкалась на стену равнодушного молчания и усталости, недовольно фыркала, зато больше ничего не спрашивала. В комнате я переоделась, накинула легкое платье, которое сунула мне соседка, а я протестовать не стала». Душевые располагались на первом этаже, а мне так хотелось смыть с себя приторный запах горелого, что я даже не стала медлить и немедленно отправилась туда. Магия грела воду, так что горячие струи встретили меня с распростертыми объятиями. Я наслаждалась, опершись ладонями о стену и наклонив вперед голову, позволяя каплям стекать по волосам и плечам. Может быть, среди воды скрывались еще и мои слезы, но этого все равно никто не узнает. Пережитый страх, потрясение не были чем-то непривычным. но мне все равно нужно было учиться держать себя в руках. Ведь это только начало, дальше все может стать намного хуже. Кто-то не скупится на траты, хочет уничтожить принца. Вот только у него ничего не выходит. А фигурка у тебя ничего так? Я узнала голос, говорившего в тот самый момент, когда свизгом обернулась, швыряя в непрошеного гостя чем-то ледяным. Ангус сумел увернуться, причем не отрывая от меня взгляда. Помахал рукой и слевитировал, устроившись на выступе стены, почти у самого потолка. «А ты бы прикрылась сначала!» – широко улыбнулся он. «У тени не должно быть стыда. Вот только я – какая-то неправильная тень». В мгновение ока соорудила из воды плотную завесу, которая закрыла меня словно ширмой. Можно было бы, конечно, переманить к себе полотенце или платье, но в тот момент, когда я попытаюсь это сделать, защита упадет, и на какие-то мгновения я снова окажусь перед ним обнаженной. А мне этого ох, как не хочется. «Что надо?» – буркнула, все еще решая, как мне быть. Пришёл спросить, зачем ты принца спасаешь?» Я замерла. Вода, которая все еще лилась мне на спину, вдруг показалась холодной, практически ледяной, от мысли, что вот этот паренек и устроил сегодняшние неприятности. «Ты?» – осипшим голосом едва слышно спросила у него. Невероятно, но он услышал мой вопрос, хотя и находился далеко. «Не я. Пусть я и кажусь не самым умным, но в голове еще мозги есть. Да и врубать темный огонь – это к темному в ближайшие дни отправиться. Сразу и без задержек на прогулке под луной». почему-то выдохнула не хотелось думать что он каким-то боком причастен к произошедшему хотя мы и были незнакомые дружбы не вели так что переживать о его судьбе смысла не было, но мне все равно не хотелось думать об этом парне плохо понятия не имею словно сердце говорит что не мог он так поступить с чего ты решил что я принца спасала теньюшка ты не первая, кого я здесь встречаю, но раньше никто такую тесную дружбу с принцем не водил ты первое так что у меня есть сомнения в том хочешь ли ты выполнять задание? Он с интересом смотрел на меня, ожидая, как же я ему отвечу. «Если я скажу то, что тебе не понравится». «А это надо очень постараться, такое этакое придумать. Поверь, я на свете многое видал». «Хорошо. А ты поверишь мне, если я скажу, что правильно выполняю свою задачу?» «Почему я не должен верить? Поверю. Вот только...» Его голос изменился. «Теперь мне очень интересно. И что же у тебя за задание такое?» «Очень важное». Произнесла, решив, что пора выходить из неловкой ситуации. Высокооплачиваемая? Я замерла. Кажется, мой знакомый совершенно не испытывал стеснения, задавая те вопросы, которые интересовали его больше всего. «Меня цена устраивает», сообщила ему. «Половина моя, и я тебе помогу. У тебя все равно больше шансов, чем у всех остальных». Вот после этого я по-настоящему удивилась. Я-то думала, что у меня вообще никаких шансов. «То есть я так не думала, просто мелькали мысли, которые вполне могли оказаться реальными, потому что у меня практически не было опыта в таких делах. Остальные тени. У них были дипломы». «Моя оплата не в деньгах», – произнесла, отводя в сторону взгляд. Но тут же вернулась к рассматриванию своего уже не конкурента, но пока и не союзника. Кто знает, что он может учудить, пока я на него не смотрю. Он надулся, раздумывая над словами, которые ему не понравились. «Не всякая тень согласится работать за сумму меньше, чем считается нормальной». Это не пара золотых монет, тут желания другие. А уж если я сказала, что оплата вообще не в деньгах, то он может называть меня сумасшедшей, и это будет искренне и честно. Но это же что-то ценное. Даже ответить не успела. Тень спустился вниз камнем, слетел, словно упал. Я только охнуть успела. Левитировал Ангус почти профессионально. Замер буквально в ладони от пола. Завидую я его способности. У меня вообще никаких. Так по мелочи. Не пугай меня так, возмутилась я. Это не смешно. У меня тут стресс, переживания по поводу учебы и прочих происшествий. А еще ты меня пугаешь. Не нужно так делать. Он развел руками, словно был вообще ни при чем. И я, наверное, должна была поверить в его наивность и отсутствие желания меня напугать. Тень, она и в обители темного тенью останется. Пуганая ты какая-то. Нервишки бы подлечить. И мне так и не ответила. Ценное тебе что-то обещали за работу. Ценное, но только для меня, поспешила добавить. Тебе от этого никакой выгоды. «Там, где одному выгода, то и другому лишним не будет», глубокомысленно заявил Ангус. «Тебе только кажется, что другим твои ценности не нужны, а на деле...» и замолчал, предоставив мне возможность додумывать за него. «Да я и не спорю. Диплом – штука верная, необходимая. Только вот в данном конкретном случае – лишь для меня. Потому что я не представляю, зачем опытной тени нужен диплом об окончании академии, да еще с чужим именем. Тут самому бы не попасть в просаг, закончить уже обучение и спокойно идти дальше». оставаясь под крылышком ректора или, быть может, отправившись в свободное плавание. «Так у тебя же есть работа», – попыталась поддеть его, выясняя, для чего ему мое задание. «Работа есть», – согласился он. «Вот только не совсем та, о которой мечтал. Точнее, я не хочу ее выполнять. Знаешь, я один из первых, кому поручили разобраться с принцем, представляешь? Сколько потом было этих героев и не сосчитать? И я смотрел, как все они пытаются выполнить порученное задание. Безуспешно». «Сперва было весело, но только сперва. Потом я понял, что никому из них не под силу справиться с принцем. И дело не в его могуществе или каких-то тайных знаниях, не в тенях, которые понятия не имеют, как нужно выполнять работу. Здесь сошлось слишком много. Да и принц мне, говоря честно, понравился. Он не пытается корчить из себя героя, не кичит своим положением, помогает друзьям, если это необходимо. Ты когда-нибудь слышала, чтобы тени помогали друг другу?» Я хотела возмутиться, сообщить ему, что общество теней стоит друг за друга горой, но промолчала чем-то он был прав. Тени больше думали о собственной выгоде, чем о том, как могут помочь обществу. Меня это никогда не смущало, потому что любая тень с радостью попыталась бы разобраться со мной, отбирая заработанные крохи, магический дар, без всякого смущения. «И все-таки ты хочешь, я бы даже сказала, жаждешь помочь мне?» Он развел руками. «Да, я хочу помочь тебе, но, с другой стороны, что ты там себе ни напридумывала, у меня тоже есть свой резон. Скажем так, помимо расположения к тебе и нашему милому принцу, я хочу кое-что получить, что-то, что могут дать только венценосные особы». «И что же это?» – заинтересовалась я. «Э, нет, не надейся, что я тебе так легко все расскажу. Хочешь, мы с тобой обо всем договоримся. Нет, значит, нет. Наши пути разойдутся, и мы больше не встретимся. Так какой вариант ты выбираешь?» Я задумчиво смотрела на Ангуса. Он явно знал больше меня. Развлекался, наблюдая за тем, как мучаются все остальные. Не скажу, что мне не нравилось это предложение. Все равно у меня создавалось ощущение, что где-то кроется подвох, а я не могу понять, где и какой. Конечно, я могла отказать ему, но где гарантии, что он не решит пойти к моим конкурентам с тем же самым предложением? И тогда я уж точно не смогу ничего сделать, потому что они одолеют принца, и я проиграю. Мое отношение к Рэйо уже не играло никакой роли. Ангус сказал правильно, принц вызывал восхищение, но я не собиралась говорить об этом вслух. Еще не хватало влюбиться в него, когда вокруг бушует почти война. Я ведь знала, что будет сложно, только отметала эти мысли. «А где гарантия, что ты меня не предашь?» «А где гарантия, что меня не предашь ты?» Моими же словами ответил Ангус. Он хитро улыбался, и я поняла, что могу топать ногами, возмущаться, делать вид, что ничего не понимаю, или наоборот, строить из себя умудренную жизненным опытом тень, но ответ будет один и тот же. Без его помощи я не справлюсь. До этого мне везло. Ведь иначе, чем везением, происходящее вокруг я назвать не могла. Ведь почти невозможно выбраться из огня, спастись от смертельного заклинания. Да и вообще, выжить внутри Академии – это уже героизм, подвиг. Я приму твою помощь. Вот и отлично, – начал Былангус, но я его оборвала. Ты должен поклясться, что не пойдешь ни против меня, ни против принца, не будешь думать злого, строить козни, угрожать его жизни, делать все, чтобы он остался жив». Я согласна помочь тебе в этом деле, но лишь после того, как ты поможешь мне». Тень сощурился. Он внимательно разглядывал меня, искал подлог, но понимал, что я произнесла слова нерушимого обета. При желании его можно было не принимать в расчет, делая лишь то, что хочется самому. Но вероятность печального исхода в этом случае была намного выше. Его создатель точно знал, для чего это – одно из сильнейших заклинаний. «Хорошо, будь по-твоему. Я даю обет и принимаю на себя все последствия своих слов и действий». Пусть он накажет меня, если я отлучусь и пойду другой дорогой. Если я предпочту не рисковать, не идти за тобой. Мой голос будет звучать, когда все вокруг, говоря лишь лгут. Тебя удовлетворит такая клятва?» «Более чем». Я чувствовала, как нас связала магия клятвы. Это было удивительное ощущение. По коже пронесся жар, впиваясь под кожу иглами нерушимого заклинания. «Стоит нарушить данное обещание, и сгоришь, будто факел, должен осветить темноту ночи». «А теперь говори, о моя обнажённая тень, что же за работа у тебя?» «У нас». Парень качнул головой, и я вспомнила, что единственное, что нас разделяет, это почти истаившая ледяная перегородка. «Вон!» От стен душевой отразилось эхо, вернувшееся ко мне насмешливым гоготом. Хрустальная стена начала падать, и я не нашла ничего лучше, как позвать к себе платье. Концентрация, необходимая для поддержания перегородки, ослабла, и то рухнула, разлетевшись на тысячи сверкающих осколков. Платье чуть запоздало, на долю мгновения я осталась без защиты, а мой самозванный напарник начал счастливо улыбаться, разглядывая меня. Я же схватила несчастный кусок ткани, прикрылась и собралась отправить в наглого что-нибудь неприятное. Не вышло. Он махнул рукой, почти издевательски прощаясь со мной, и растворился прямо в воздухе. Я не думала, что это так разозлит меня, но желание заорать пересилило. «Ты! Ты, камуфляжник темный! Да я тебя найду, из-под земли вытащу, чтобы знал, как со мной шутить!» Скорее всего, мне показалось, но я все равно была уверена, что услышала тихий и противный смех, который принадлежал Ангусу. «Отомщу! Видит темный! Я ему отомщу за все!» Терзая моя смутными подозрениями, что он никуда не ушел, я торопливо одевалась, натягивая платье прямо на мокрое тело, даже не удосужившись вытереться, так торопилась. Нужно было успокоиться и подумать, но я не хотела. Все, о чем я мечтала, это побыстрее выбраться из душевой, которая теперь казалась мне западней. «Вот как так?» Уже выйдя на лестницу, что вела к моей комнате, я догадалась использовать магию. Бытовое заклинание вмиг высушило меня, правда, не очень удачно. Волосы встали дыбом, завелись мелкими кудряшками. Естественно, такое не могло привести меня в хорошее расположение духа, так что к себе в комнату я вошла очень злой и недовольной. Мюэла демонстративно сидела на своей кровати, уставившись в книгу. Она не хотела со мной разговаривать, ну и у меня не было никакого желания общаться. Прошла к кровати, собралась уже сесть и отдохнуть, думая, что делать дальше. но потом решила, что раз уже на принца один раз покушались, то запросто могут сделать это и во второй. И под пристальным взглядом соседки достала привычный костюм, наложила на него заклинание чистоты и направилась к двери. «Тебя сегодня ждать?» – с легкой ревностью в голосе спросила Мю. «Все зависит от принца», – ответила и чуть было не застонала в голос, когда поняла, что именно сморозила Вот так рождаются слухи, а ведь ничего не собиралась устраивать. Вылетела за дверь, как ошпаренная, потому что чувствовала, Мюэла вот так просто это не оставит. «Да, она говорила, что хотела бы видеть меня рядом с Рэем, но это все только слова. У них тут влюбиться в принца значит войти в клуб, стать своей. Сколько тут обиженных и брошенных принцем девушек? Не сосчитать!»